Девочка была совсем молоденькая. чудушное еще по-детски нескладное тело, разбитая коленка, обгоревший, уже начавший шелушиться нос и ярко-синие глаза, глядящие в никуда. Михаил отошел от тела, отвернулся к пруду. В затылок вперился в физически ощутимый взгляд дамы. Зря он это затеял. Все повторяется, как тогда. Только вот убийца мертв, а убийства все равно продолжаются. И Аглая приехала, ведь не должна была, а вернулась. Кто ж знал, что все так получится? А даже если бы и знал, разве изменил бы свое решение? Он же рационалист, не верящий ни в Бога, ни в дьявола, любым событиям склонный находить научное объяснение. Вот тебе событие. Самое время объяснение поискать. За спиной о чем-то тихо спорили с Андросом Степанычем. Михаил не прислушивался, думал о своем. Но не может быть, чтобы весь этот кошмар начался из-за него. Первый раз даму установили еще до его приезда в Антоновку. Он и не ожидал даже, что сможет ее увидеть, потому что знал, статуя пропала еще во время революции вместе с ангелами. Он ехал-то без особой надежды, просто хотел посмотреть, сверить впечатление. Со стороны подъездной аллеи послышался гул мотора, а через пару секунд из-за поворота вынурнула Люсина машина. Странно, что она сегодня так рано. Последнее время опаздывала, а сейчас вот даже раньше положенного. Да не одна, а с Петром. Люся остановила кабриолет, не дожидаясь, когда выберется участковой, заспешила вниз, помощенный старыми плитками дорожки, но, не доходя всего пары шагов до статуи, ойкнула, замерла, прижав ладонь к щекам. Люси! Сандро шагнул ей навстречу, стараясь загородить с собой распластанное на земле тело. Люси, иди в кабинет, нечего тебе здесь сделать. Сама разберусь. Она оттолкнула протянутые к ней руки, по большой дуге, обходя статую и девочку, подошла к Михаилу. «Люся, Сандро прав. Зачем тебе смотреть на все это?» Он старался, чтобы голос звучал мягко, не раздражающе. «Отвали!» На Люсю это не подействовало. На Люсю вообще редко действовали его профессиональные уловки. «Зачем смотреть? А затем, что завтра я могу оказаться на ее месте. Или твоя ненаглядная Аглая?» Она зло дернула плечом и вдруг всхлипнула. Тут творится хрен знает, что а ты мне велишь не смотреть. Сам все время пропадаешь, а я здесь одна. От нее пахло алкоголем. Не сильно едва ощутимо, но все же пахло. Михаил вздохнул. Никак не получалось у них слюсей по-человечески. Все так переплелось и привычка, и жалость, и раздражение. Уже больше года в разводе, а она никак не отпустит. Обижается, контролирует, упрекает в том, в чем упрекать не имеет права. Ну что тут у вас? От неприятного разговора их спас Петр. Он остановился перед телом, присел на корточки, принялся внимательно изучать шею девочки. Все то же самое», — буркнул Степаныч. «Тело не двигали?» «Обижаешь, начальник». Сандро осторожно бочком подобрался к всхлипывающей Люсе, словно невзначай взял ее за руку. Михаил думал, что она снова взбрыкнёт, но Люся руку не высвободила и, кажется, даже немного успокоилась. «Знаете ее? Петр встал, вытер руки о штанины форменных брюк. «Откуда?» — Степаныч пожал плечами. «Дачники все больше у пруда загорают, да по парку гуляют. А у нас же сейчас основная забота — дом». «Значит, придется по дворам ходить с расспросами». Петр зло сплюнул. «Это что за родители такие? Ребенок ночью дома не ночует, а им хоть бы хны». «Какой же она ребенок? удивилась Люся. «Совсем ты, Петька, в женщинах не разбираешься. Ей лет восемнадцать, как минимум». «Было. А что худющие, так они же себя сейчас все поголовно голодом морят. Мода такая». «Думаешь, совершенно летняя?» Пётр с сомнением покачал головой. «Уверена. Ее и не ищет никто от того, что она, скорее всего, одна на дачу приехала. А что она в парке среди ночи без одежды делала?» «Кто сказал, что без одежды?» Люся осмотрелась. «Вы на берегу искали?» «Нет», — в один голос ответили Сандрой и Степаныч. «Вот и хорошо, что не искали». Буркнул Петр «Не ваше это дело разыскные мероприятия проводить. И вообще, шли бы вы отсюда. Я уже бригаду из города вызвал, так что нечего. Только это, не расходитесь далеко. Разговор будет». Он как-то по-особенному посмотрел на Михаила. «Разговор — это понятно. У Петра сейчас один разговор. Где они были на момент совершения преступления и есть ли у них алиби? Кстати, алиби у него снова нет. пойдемте в комнату отдыха», — предложила Люся. Что тут на жаре плавится? Да и поговорим заодно. — А меня это приглашение касается? — Сандро хитро сощурился. — Или прислуги место на кухне? — Кофе нам сваришь? — спросила Люся вполне миролюбиво. — Сварю. — Сандро кивнул. — Ну так пошли. Тайны у нас особых нет, а ты теперь вроде как тоже под подозрением. — Я? — он удивленно вскинул густые брови. — Ты? У тебя алиби на эти два убийства имеется? Где ты ночки коротал? — «У себя в комнате. Где же мне еще ночки коротать?» «Один?» «Люси, ну что за нескромный вопрос?» Сандро досадливо подсокал языком. «Нормальный вопрос. Как раз в рамках следствия». «Ну, если в рамках следствия, то я отвечу. Алиби у меня нет. Ночку я коротал один». «В таком случае добро пожаловать в наш клуб неудачников». Люся развернулась и, не оглядываясь, зашагала к дому. Кофе Сандро варил отменный. Ничуть не хуже, а может даже лучше, чем когда-то Люся. Вот чего Михаилу не доставало после развода, так это хорошего кофе. В комнате отдыха кондиционер работал исправно, и если бы не разговор, который затеяла Люся, шедевром Сандро можно было бы насладиться в полном объеме. Разговор все испортил, отбил вкус кофе в со вкусом к жизни. Степаныч, у тебя есть какие-нибудь архивные фотографии, на которых виден дом и статуи? Люся плюхнулась в глубокое кресло, закинула ногу на ногу. Получилось у нее это так эротично, что сидящий напротив Сандро нервно сглотнул. «Одна семейная фотография имеется», — Степаныч поскрепл и голову. «На ней граф Полонский с женой и тремя детьми». «Тремя?» — удивилась Люся. «Значит, кроме двойняшек был еще один ребенок?» «Был. Мальчик Митя». «И куда он подевался?» «Во время революции он был еще ребенком. Его вывезли за границу». Сначала во Францию, потом, если не ошибаюсь, в Германию. Отец? Нет, Люся, не отец. Отец к тому времени уже был мертв. Мальчика взяла под опеку тетушка, двоюродная сестра отца. Степаныч, откуда вы все это знаете? Михаил не смог сдержать удивления. Прежде чем ответить, завхоз сделал большой глоток кофе, блаженно зажмурился. — Знаю, потому что внук Дмитрия Полонского приезжал в Антоновку в начале 80-х. Зачем? — Ностальгия, надо полагать. Он в то время работал в консульстве ГДР, вот и решил навестить родовое гнездо. — Ну и как? Понравилось ему родовое гнездо? — усмехнулась Люся. Прежде чем ответить, Степаныч долго молчал, а когда заговорил, лицо его сделалось очень серьезным. «Думаю, видеть, как все, что было дорого его семье, приходит в упадок и запустение...» Графу Александру Полонскому было больно, но он радовался даже малому, тому, что дом дожил до наших дней, что парк не вырубили, а пруд не засыпали. «Вас тогда еще не было. Вы не можете знать, что здесь творилось». «А что здесь творилось?» — поинтересовалась неугомонная Люся. «Дом несколько раз собирались снести» потому что статуса охраняемого государством исторического объекта у него тогда не было. — У него и сейчас нет такого статуса? — Михаил потер подбородок. — Я купил поместье за копейки. Думаю, предложи я меньшую сумму. Отцы города и на нее с радостью согласились бы. — Хорошо, что ты купил, — кивнул Степаныч. — Ты хоть с уважением относишься к истории, а тогда... — он досадливо махнул рукой. — Я только приехал по распределению, молодой еще был. Носился с идеей возрождения усадьбы как дурак с торбой. Думал, если мне история край интересна, то и остальным тоже. А тут ужас. Дом решают то снести, то переоборудовать, то отдать лесничеству в аренду. Какой там музей, какой памятник истории. Вот граф Полонский это смутное время и застал, когда судьба дома висела на волоске. Думаю, это его стараниями усадьбу не сравняли с землей. Он же влиятельным человеком был, связи в Москве имел. Даже деньги кое-какие пожертвовал на реставрацию поместья. Да только председатель тем деньгами по-своему распределился, Собственный дом отремонтировал. Степаныч горько усмехнулся. «Мой батя председателем стал только в 90-х, Люся обвела присутствующих требовательным взглядом. «Это чтобы вы чего плохого не подумали». «Правильно. В те годы у нас председатели менялись каждую пятилетку. Колхоз твердо на ноги встал только при твоем отце. Это он ставку сделал на животноводство». Ферму построил, технологии западные перенял. Превратил убыточное хозяйство в прибыльное. «А я про что?» — Люся гордо вскинула голову. «Вы про графа Полонского говорили?» — Михаил выжидающе посмотрел на Степаныча. «Да. Граф Полонский мне тогда оставил кое-что на память. Видно, не терял надежду, что когда-нибудь в доме организуют музей. Что оставил?» «Да немного. Записки своей про бабки, кое-какие фотографии». «И они сохранились?» «Только одна фотография». Степаныч покачал головой. «В девяносто втором в поместье случился пожар. Сволота какая-то подожгла флигель, в котором и находилась моя скромная коллекция. Все сгорело, кроме фотокарточки. Я ее как раз в тот день домой забрал». «Фотография у тебя?» Люся аж привстала от нетерпения. «В моей комнате? Если нужно, могу принести». «Неси, конечно. Нам в этом деле любая зацепка важна». Михаил подождал, когда за завхозом закроется дверь, а потом внимательно посмотрел на Люсю. «Ты же не собираешься лезть в это дело, правда?» — хотел спросить заботливо, а получилось требовательно. «Собираюсь!» — тут же вскинулась бывшая. «Потому что мы уже все по уши в этом деле!» Она перевела взгляд на Сандро, добавила. «Все кроме него! И не смей мне указывать, что я должна делать, а что нет! Ты мне больше не муж!» «Люся, я просто волнуюсь!» «Волнуешься?» «А что ж ты такой заботливый, бросаешь меня в этой чертовой глуши совсем одну? Что ж ты ни разу не поинтересовался, страшно мне или не страшно?» «Не поинтересовался». «Потому и не поинтересовался, что боялся, что стоит только проявить внимание, простое человеческое внимание, как все вернется на круги своя, что жизнь его снова перестанет принадлежать только ему, зачахнет под горой обязательств, обид и взаимных претензий. А Люсе, оказывается, страшно» и во всех своих бедах она по старой привычке винит его. «Молчишь?» Люся резко встала, и отошла к окну. «А вот раз молчишь, то и не лезь!» Она хотела еще что-то сказать, но не успела. В комнату вошел Степаныч. «Вот!» Он положил на стол пожелтевший от времени снимок, и все, не сговариваясь, сгрудились вокруг него. Снимок был постановочный, торжественный и оттого немного наивный. По центру стоял высокий, уже не молодой мужчина с маленьким мальчиком на руках. Взгляд мужчины был направлен не в объектив, а настоящую рядом женщину, молодую, поразительно красивую, с лицом античной богини. Это граф Иван Александрович Полонский с супругой Ольгой Матвеевной. Пожелтевший от никотина палец Степаныча коснулся сначала одной фигуры, потом другой. А девочки — это дочки, Лизавета и Анастасия. Девочки-подростки в одинаковых морских костюмчиках выглядели поразительно серьезно для своих лет не улыбались и смотрели прямо в объектив. Наверное, это была не природная их серьезность, а всего лишь вынужденная ситуация. Вряд ли в начале прошлого века фотосъемка была мероприятием обыденным и скучным. Наверняка к ней тщательно готовились, надевали все самое красивое, репетировали перед зеркалом выражения лиц. «1916 год», — прочла Люся надпись в углу фотокарточки. «А когда погибли девочки?» Она посмотрела на Степаныча. «Спустя один и два месяца». «Как это «спустя один и два месяца»?» — переспросила Люся. «А вот так. Лизавета утонула в пруду через месяц после того, как был сделан снимок, а ее сестра — через два. Обе утонули?» Люся сделала глубокий вдох, заправила за ухо выбившуюся прядь. «Обе. В архивах я подробностей не нашел. Официально обе смерти считались несчастными случаями. А неофициально?» — спросил Михаил, всматриваясь в тонкие черты лица графини. — Неофициально разное говорили. Говорили, что в 1916 году в округе появился душегубец, который душил и топил молодых девушек. Есть основания полагать, что дочери графа Полонского тоже стали его жертвами. Но вы же понимаете, афишировать такое никто не стал бы. Девочек похоронили, историю замяли. И граф не воспользовался своим влиянием, чтобы найти убийцу? — — спросил молчаливый до этого Сандро. — А он должен был заставить полицию землю рыть? — Видимо, не заставил, — развел руками Степаныч. — А с графиней что случилось? — спросила Люся. — Умерла. В день смерти второй дочери Ольгу Полонскую нашли в своей комнате бездыханную. То есть ее тот таинственный душегуб убить не мог. Это исключено. И дальше что? Дальше граф распорядился создать три скульптуры — ангелов и спящей дамы. На тот момент в поместье по приглашению графа гостил талантливый скульптор, механик и ученый Антонио Солидата. Он-то и взялся исполнить это более чем странное пожелание. «Почему странное?» — тут же насторожилась Люся. «Потому что статуи Антонио Солидата сделал не обычные, а кинетические», — улыбнулся Степаныч. «Это как?» «Это на манер музыкальных шкатулок. Видела такие когда-нибудь?» Открываешь крышечку, и балерина начинает крутить фуэте под музыку. «Так то шкатулки!» — Люся недоверчиво покачала головой. «А здесь как же?» Статуи установили на специальные постаменты, в которых спрятали поворотный механизм. Стоило вставить ключ в замочную скважину и повернуть, как фигуры приходили в движение. «Фантастика какая-то! Как могут двигаться статуи? Они же здоровенные и тяжеленные!» Люся отошла от стола. Выглянула в окно, точно надеясь разглядеть скульптуры с такого расстояния. Двигались, Люся, двигались. Антонио Соледата был гением инженерной мысли. Он все продумал до мелочей. Спящая дама, по его задумке, должна была вращаться вокруг своей оси, а девочки наклонялись друг к другу, точно собирались поболтать. Вот такая механическая иллюзия жизни. И что же, их и сейчас можно включить? Люся вернулась от окна, взяла в руки фотографию. «Не думаю», — Степаныч покачал головой. «Даже если предположить, что за все эти годы механизмы не пришли в негодность, то все равно у нас нет главного — ключей». «Где же они?» — не унималась Люся. «Вот было бы здорово попробовать». «Никто не знает, где. Возможно, пылятся где-нибудь в доме, а может хранятся в частной коллекции. Сейчас нам этого уже не узнать». В голосе Степаныча послышалось искреннее сожаление. А если сделать дубликаты? спросил Михаил. Бесполезно. Слишком мудренный механизм. Такой легче сломать, чем починить. А и не о том вы думаете, покачал головой Сандро. Тут же вон какая картинка интересная вырисовывается. Выходит, что преступления начались сто лет назад, а нынешние убийства это уже третий повтор за историю. Ни один убийца столько не проживёт. — Убийца не проживёт, а вот статуя запросто, сказала Люся мрачно. Что не говорите, а все это из-за нее. В шестнадцатом году, когда начались убийства, статуи еще не существовало, — возразил Михаил. Зато графиня существовала. Ну подумай ты, пораскинь мозгами. Отчего бы этот граф пускать на самотек убийство дочерей? Домой да батя за меня бы любому глотку перегрыз. А этот виж, постарался все замять. А с чего ты взяла, что граф замял это дело? — удивился Михаил. А с того, что в архивах не сохранилось ни одного упоминания о гибели девочек? «Степаныч, я права?» Она обернулась к завхозу. «Ты же у нас главный по бумажкам. Ты бы уж давно раскопал, если бы было что раскапывать». «Права ты, Люся. В архивах смерти юных графинь проходит как несчастный случай, а остальные убийства так и остались нераскрытыми». «И после смерти графини, я так понимаю, убийства прекратились?» Люся победно взмахнула рукой. «Молодых девушек, да, прекратились. Но стали происходить другие странные события» в связи с которыми статуи спящей дамы начали приписывать некие мистические способности. «Что за события?» «Точно не скажу. Доподлинно известно, что у подножья дамы находили мертвых людей без признаков насильственной смерти. Кажется, сам граф Полонский скончался у бронзовых ног супруги. Но это в большей мере домыслы, чем факты». «Неважно!» Люся не собиралась сдаваться. «Главное, что в этом всем как-то замешана статуя». «И я собираюсь разобраться, как именно...» «Шерлок Холмс», — усмехнулся Сандро. «Зовите меня мисс Марпл». Она победно улыбнулась, точно уже успела расследовать все эти загадочные убийства. Наивная девочка. «И знаете что? Давайте-ка для начала соберем все фотографии, на которых видна статуя». «Зачем?» — удивился Степаныч. «А вот соберем и узнаете, зачем».